Ответ. Дорогой я, неважно, мужчина ты или женщина, всегда оставайся человеком. Помни, самое важное, что ты можешь взять с собой в бездну, это не память, это любовь. Рождаются и умирают новые миры, а любовь пребудет дольше всего. Любовь будет всегда. Она – начало начал. Она – единственная реальность. Она пришла из бездны, из тьмы, чтобы осветить собой непростую дорогу. Жизнь. Мы ради того и живем, чтобы любить. Только любя, принимаешь все таким, каково оно есть, не пытаясь это изменить. Ты можешь не замечать любовь. Можешь представлять ее какой угодно. Можешь отрицать ее существование. Можешь говорить, что никогда не искал ее и не найдешь. Но она сама найдет тебя. Заполнит каждый миллиметр твоего духа. Она будет внутри тебя. Жить, сиять. Она. Настоящая, искренняя любовь душ. Мы сидели на берегу Буша. Айрин делала наброски карандашом в альбоме. Я заканчивал писать письмо. «Ты все-таки пишешь себе послание в будущее?» Айрин отобрала у меня лист и спрятала руки за спиной. Я не успел среагировать, так как был увлечен буквами и совсем забыл, какая Айрин ловкая и шустрая, как белка. «Ты же не хочешь, чтобы в следующей жизни я забыл, что люблю тебя?» Я попытался отобрать у нее лист. «А как ты себе из будущего передашь это письмо?» С вызовом спросила она, уворачиваясь от моих рук. Я обнял ее сзади и притянул к себе, целуя в шею. «Я что-нибудь придумаю. Отдай письмо». Несколько прядей выбилась из ее косы, щекоча мне нос. Арин! простонал я, Айрин развернула лист и быстро пробежалась глазами по тексту. Я смотрел на нее и улыбался воспоминанием. Даже тогда, когда она впервые появилась в церкви, я уже смотрел на нее не так, как на других женщин. Моя интуиция подсказывала мне, как будто выделяя ее среди остальных, подсвечивая ореолом света. От Айрина всегда исходил свет, а ее прикосновения всегда были теплыми. Я говорил ей, что внутри нее заперто солнце, а она отвечала, что там целый океан. Я все еще хранил ее письма, через которые она общалась со мной на первых исповедях. Это было совсем недавно, но кажется, будто уже несколько жизней прошло с тех дней. Знаешь, Давид, ничему тебя эта жизнь не научила. Усмехнулась она, сминая мое письмо и бросая комок в реку. «Я все равно придумаю, как напомнить тебя о себе». Мы молча наблюдали, как уплывает белый кораблик с посланием в будущее. «Помнишь, ты спросил, что означает мое имя?» Я кивнул. «Еще хочешь узнать?» Я посмотрел ей в глаза, уже зная ответ. «Потому что в них отражался весь мой мир». В переводе с ирландского Мое имя означает мир.